Дмитрий Найденов. Варнак. Книга пятая. Глава первая. Мария Орлова. Дирижабль рода. Сидя и наблюдая за проплывающими под ногами лесами, я в очередной раз задумалась, правильно ли тогда поступила в ресторане, куда Дмитрий пригласил меня на свидание. То, что устроил он там, было возмутительно и точно недостойно поведения аристократа. Но это можно списать на его характер и потерю памяти. Вероятно, он тогда до конца не понимал, что поступает совершенно неправильно. Да еще и этот Димарш принцессы, которая приперлась на их свидание с целью устроить скандал. Возможно, мне нужно было самой вмешаться, но сейчас думать уже об этом бессмысленно. Что удивительно, ее отец ничего не сказал, когда узнал о произошедшем в их родовом ресторане. А это выглядело довольно странно. Неужели он не против моего близкого общения с новым графом? Тем более я сильно удивилась его желанию отправить нас с братом на восточную границу, проконтролировать наше вложение и строительство нового поселения на границе второй зоны. В любом случае, мне вначале нужно разобраться в себе, А когда мысли касаются Дмитрия, нормально думать я не могу. Есть что-то в нем, что заставляет чувствовать себя рядом с ним маленьким ребенком. Нужно обсудить это с братом. Он точно сможет сказать, что мне делать и как себя вести. Тем более, что он три часа говорил с отцом, что-то обсуждая перед самой поездкой. Решено. Иду к нему и поговорю как есть. Ведь кроме него мне не с кем обсудить этот вопрос. Но как же хочется быстрее встретиться с графом. Зря она тогда обиделась на него и даже нормально не попрощалась. Теперь приходится корить себя за это. Встав с дивана в смотровой комнате, где открывался прекрасный вид на проплывающие под дирижаблем земли, я отправилась искать брата, чтобы поговорить по душам. Дирижабль императорской семьи Александра Федоровна. глядя на проплывающие леса, мое настроение портилось все больше. Из-за одного наглого графа я должна отправиться в настоящее средневековье из цивилизованной столицы. Смартфон, только на днях вышедший в продажу, уже отказался принимать сигнал, а его экран отказывался реагировать на прикосновения. Теперь даже не поговорить со своими подругами, только если приказать спуститься к какому-нибудь городку. Но, конечно, она не будет этого делать, ведь если об этом узнает мать, то опять будет отчитывать ее. Хорошо, хоть перездача экзаменов закончилась. Проходить весь этот ад еще раз у нее точно нет желания. Остается решить вопрос с этим Авровым. Как бы так сделать чтобы отомстить ему за все те проблемы, которые он создал в ее жизни. Придется попробовать пообщаться с местными аристократами. Хоть это и моветон, таких провинциалов никто не любит. У них еще, наверное, и удобства на улице, и электричества, наверное, нет. Но другого варианта побольше узнать об этом в выскочке нет. Когда будем пересаживаться на поезд, нужно будет позвонить в столицу одному из воздыхателей. Пусть пришлет всю информацию про местные расклады. Надо было сделать это раньше, но эти экзамены, которые повторно устроила для меня мать, совсем не дали времени подготовиться к поездке. Но ничего. Она не зря училась в лучшей академии для благородных девиц империи. Уж применить свои знания на практике точно сможет. С этими мыслями отправилась в свою каюту читать книгу. «Бездна меня забери». Книгу. Кому сказать, до чего я опустилась, в столице никто и не поверит. Эх, сейчас бы в ночной клуб, где музыка, молодежь, преданная свита и куча вариантов развлечений. Авров. Дикая зона. Шесть. Идя по лесу, на меня нахлынула ностальгия. Уже очень хорошо мне были знакомы эти места. Именно здесь я начал свой путь в этом мире, когда меня высадили после путешествия в тюремном составе. Выкинули в агрессивную среду, как незречего котенка, в бушующий за окном ураган. Но я выжил и даже смог невероятно подняться по местным меркам. Для многих в Байкальске и округе я стал своеобразным символом того, Что может достичь человек с самого низа? Из Варнака стать графом — непостижимая и невероятная карьера. Но что меня ждет в будущем, я совершенно не знаю. Господин, нам еще далеко?» — тихо спросил Шершень, отвлекая меня от моих мыслей. Я даже встряхнулся, так как отвлекаться в дикой зоне ни в коем случае нельзя, иначе это закончится трагедией. Хоть большинство камней силы вокруг строящейся дороги зачистили имперские войска, мы уже достаточно далеко отошли от них, и нужно быть предельно внимательными. «Еще с километр, поэтому будьте осторожнее и внимательно смотрите под ноги и вокруг», ответил я, обходя справа очередной камень силы, попавшийся на пути. «Еще полчаса двигаемся очень осторожно, тщательно проверяя каждый шаг. Рисковать и активировать камень силы не хочу». Кто знает, кого может привлечь шум в дикой зоне, когда здесь попадаются гоблины и орги. Место, куда спрятали тело медведя, нахожу быстро, только вот на том месте ничего нет, если не считать огромного муравейника. Пока мы стоим и осматриваем окружающий лес, мне приходит неожиданная идея. Найдя длинную ветку, я осторожно начинаю ворошить сам муравейник, и моя догадка подтверждается. Под слоем иголок, веток различного мусора и огромного количества красных муравьев, раза в два больших по размеру, виденных мной ранее, находится туша медведя. Точнее, то, что от нее осталось. Мне быстро помогают разворошить муравейник, а я использую магию огня, осторожно выжигая нападающих на нас муравьев. Саму тушу медведя уже давно сожрали, оставив невероятно прочную шкуру. Оттащив добычу подальше от разворошенного дома муравьев, я достаю свое сборное артефактное копье и пробую им проткнуть шкуры. Хранение в муравейнике никак не повредило ее, сохранив все артефактные свойства, заодно очистив от мяса и лишних частей тела. Осторожно упаковав добычу, направляемся в обратную сторону. Судя по тому, что я успел выяснить, Купить такую вещь просто невозможно. А если кому-то и удается добыть что-то подобное, то стоимость может достигать сотен тысяч рублей. Если мне удастся сделать из этой шкуры доспехи, то я стану практически неуязвимым. Это если не считать последствий от физического удара. Это как бронежилет. Пули его не пробивает, но наносят сильнейшую физическую травму, отбивая внутренние органы и ломая кости. К моему удивлению, обратно мы возвращаемся без особых проблем, хотя и двигаемся очень медленно. В военном лагере забираем юриста и отправляемся в мою крепость, а по дороге Дмитрий Васильевич рассказывает, что ему удалось узнать интересного. Как оказалось, когда орги ушли от моей уже крепости, они наткнулись на строящуюся дорогу. К тому времени все войска сосредоточились на переднем крае и по краям строящейся дороги. Поэтому, когда остатки оргов прошли в тыл и начали ломать технику и убивать строителей, сразу помочь им не смогли, а когда войска развернулись, то вся техника уже была поломана. Для работы в условиях Дикой Зоны используют сложный магический подавитель на кристаллах которых в одном техническом устройстве находится примерно сотню. И вот два десятка машин были в буквальном смысле выпотрошены. Каким-то образом оргии или шаманы определили, что внутри техники есть кристаллы. Вот их и выковыривали, эти монстры, полностью разрушив все самое ценное. Большая часть строителей спаслась, вот только работать дальше категорически отказалась. Пока фирма Потемкиных искала замену оборудованию, то под действием «Дикой зоны», не имея защиты, пришло в полную негодность. Ко всему прочему, они стали нарушать сроки строительства, которые очень жестко прописаны в договоре. Сейчас идет суд между подрядчиком и пограничным ведомством. Одни упирают на то, что их обязаны были защитить имперские войска, а вторые упирают, что в любом случае по договору саму технику охраняют своими силами. А те решили сэкономить. Или в тот день у них не было свободных гвардейцев, которых они отправили на зачистку соседней с моей зоной. В итоге им грозит крупный штраф за срыв сроков, так еще и техника на миллионы рублей выведена из строя. И найти полноценную замену в такие сроки просто нереально. Есть все основания полагать, что этот подряд больно ударит по карману княжеского рода не только в финансовом плане но и репутационным. Сейчас они нашли нового субподрядчика и наняли дополнительную охрану, но строительство идет медленными темпами. Поэтому мы спокойно можем привлечь строителей на строительство моих деревень, пока у них идет вынужденный простой. Ко всему прочему, эта дорога из регионального значения стала имперской, так как решение о строительстве крепостной стены у границы второй зоны уже принято. Средства выделены, И часть подрядов уже заключена, а дороги нет. Это опять означает судебные иски. А такие подряды простые рода получить не могут, поэтому связи Потёмкиных здесь уже не сработают. А с учетом того, что у них хватает своих врагов и недовольных их деятельностью, с них возьмут по максимуму. Рассказ юриста мне понравился, и я задумался. Как еще можно подгадить Потёмкиным? Уж слишком удачный момент подвернулся а ведь они точно не простят мне моей выходки с родовыми землями в зоне их прямых интересов. Дмитрий Васильевич, а как вы относитесь к тому, чтобы построить крупное поселение на въезде в пограничную зону с моей стороны? Байкальск расположен за крепостной стеной, а я построю городок вплотную, но снаружи. Ведь тогда большая часть логистики будет идти через этот городок, поинтересовался я. «Вы хотите создать конкурента Байкальску?» — удивился юрист моему вопросу. «Не совсем. Напрямую конкурировать не получится, но если основной поток грузов пойдет по моей новой дороге мимо крепости, то и складские помещения, гостиницу, магазин можно будет расположить там. Цену снизить до минимума на грани окупаемости». Тогда львиная доля потоков перераспределится в этот городок, который вначале будет выступать как транзитный, а впоследствии станет транспортным хабом. Ведь большой разницы нет, где будет расположен город, главное, чтобы хватило кристаллов подавления, пояснил я. Ну, это если на перспективу, но в принципе должно сработать. Байкальск потеряет большую часть потока, превратив его из транспортного узла в обычный городок. «Но вы же понимаете, что собираетесь конкурировать с княжеским родом. Не думаете же вы, что они оставят это просто так?» — спросил Стасов. Дмитрий Васильевич, я долго анализировал, где меня могли отравить, и 9 из десяти это было сделано на приеме у княжеского рода и в поездке в их зверинец. Мне кажется, что мы уже и так столкнулись с конфликтом интересов, поэтому пытаться прогнуться уже не выйдет. Это воспримут как слабость. В таком случае не вижу в этом каких-либо проблем. За пограничной стеной территория ваша, поэтому никто не может вам запретить строить поселение там. А как только вы начнете, в пятикилометровом радиусе не дадут строить никому другому, — ответил юрист. К этому моменту достигли крепости, заехав внутрь. В первый день взятия крепости я не успел ее нормально осмотреть, поэтому решил исправить ситуацию и занялся этим. К сожалению, орги строили ее явно под себя. От этого такие большие окна, высокие проемы и потолки. Для комфортной жизни здесь требуется хороший капитальный ремонт, о чем заявляю Наталье, которая осматривала все вместе со мной. Сразу раздаю указания, что и как нужно переделать. Нанять предлагаю ту же фирму, что ремонтировала наш дом в Байкальске. Понимая, что у юриста сейчас много неотложных дел, отпускаю его в город, а сам дожидаюсь возвращения наемников. Ночевать собираюсь в крепости, поэтому вечером собираю совещание с главами наемничьих отрядов, где узнаю последние новости. Совещание проходит довольно скучно, но зато удается составить новый график зачистки территории с учетом пополнения и графиком строительства деревень. Единственное, что радует перед сном, это свежий кабан, которого разделывают мои гвардейцы и раздают в первую очередь своим, а остатки уже наемникам. Мясо с высоким содержанием маны бодрит, поэтому я до поздней ночи занимаюсь медитацией, раскачивая свои источники и расширяя каналы. Спать пришлось на улице, в палатке, но вместе со своими гвардейцами, так как небольшие комнаты были отданы под лазарет и для Василисы с Викой. А вот с утра, только я успел размяться вместе со своими людьми, устроив небольшой спарринг, к нам в крепость приехали следователи на трех машинах из «Тайного приказа». «Авров Дмитрий Потапович?» — спросил высокий мужчина в строгом черном мундире, совершенно без знаков различия, как и его спутники. «Да, с кем имею честь разговаривать?» — спросил я. «Тайный коллежский советник, расследуем дело о возникновении крепости и появлении новых человекоподобных тварей в этом месте. Вам нужно проехать с нами», — сказал мужик в костюме. «Предъявите ордер на арест, и я поеду с вами, куда скажете», — ответил я, спокойно смотря прямо в глаза собеседнику, что ему совершенно не понравилось. «Господин граф, вы, возможно, не до конца понимаете ситуацию. Вам лучше не упрямиться, а сделать, как я сказал». «Возможно, это вы не до конца понимаете, господин неизвестный тайный коллежский советник. Без ордера на арест я никуда не поеду. Мне хватило и прошлого раза, когда ваши коллеги меня задержали, а потом применяли запрещенные методы допроса и пытались меня убить». — Если у вас есть вопросы, обращайтесь к моему юристу, Стасову Дмитрию Васильевичу. — Если больше вопросов нет, то можете быть свободны, — произнес я, сощурив глаза, заметив, как после фамилии юриста тот немного сник. — Зря вы так. Я хотел как лучше. Тогда нам придется поговорить в других обстоятельствах. Ваше право. «Только поторопитесь, а то я скоро уйду в дикую зону. Можете меня здесь не застать», — ответил я. «Хорошо, давайте начнем с самого начала. Мне поручено расследовать появление неизвестных человекоподобных существ, которые напали на строительную технику в пяти километрах отсюда. В результате чего была приостановлена стройка, и много людей было убито, в том числе и имперских служащих. Что вы можете сообщить об этом? Нам важна любая информация». «Хорошо, пойдемте присядем», — сказал я, указав на сколоченную скамейку из нескольких бревен. Тайный советник поморщился и, прежде чем сесть, подложил чистый платок, который достал из кармана. Я же в этот момент был раздет по пояс, так как активно разминался со своими людьми. Неделю назад мы в составе трех наемных отрядов и небольшого числа моей гвардии вышли на это место. Здесь стоял большой лагерь гоблинов и крепость, в которой и обитали эти существа. Мне удалось освободить из плена одного человека, и тот рассказал, что гоблины находятся в подчинении у оргов, как они называют великанов, похожих на людей с серо-зеленой кожей, огромными мышцами и клыками, торчащими изо рта. До этого в крепости было пять сотен оргов, но к моменту нашего прихода осталось пять десятков. Первым делом мы разгромили лагерь гоблинов, а потом напали на крепость. Разломав ворота, вынудили оргов покинуть крепость и встретили их в рукопашном бою. Разбив, заняли крепость, куда перетащили трофеи и раненых. Днем появился недостающий отряд, который попытался взять крепость штурмом. Был яростный бой с большими потерями с обеих сторон, но в итоге мы устояли, а враг отступил. Затем они сожгли тела своих и покинули окрестности. Мои люди проводили их до окружной дороги, сил преследовать противника у нас не было. Затем выяснилось, что меня отравили, и, пока я был без сознания, отправили в город, где несколько дней я пролежал в горечке. «Как выздоровел, вернулся сюда, вот, собственно, и все, ответил я. «Почему вы сразу не доложили об обнаружении другой расы?» «А должен был?» «Да, вы что, в школе не изучали основы естествознания и магии? Такие случаи сразу сообщают в разные инстанции», — произнес коллежский советник, пытаясь удобнее усесться на плохо отесанную скамейку. «Во-первых, у меня пару месяцев назад была диагностирована амнезия, и многих вещей не помню. А во-вторых, как я мог о чём-то сообщить, находясь в бессознательном состоянии?» — спросил я. Собеседник долго обдумывал мои слова и спросил. «Как вашим людям удалось справиться с таким большим отрядом? Имперский полк, встретивший их в Дикой Зоне, был полностью разбит, не сумев задержать этих ваших оргов. Они не мои, а по поводу победы в сражении. Немного удачи, немного тактики, немного хитрости. Прибавьте к этому высокие стены и работа от обороны. Просто повезло». — ответил я, наблюдая, как в движениях собеседника промелькнуло раздражение. — Значит, вы не знаете, кто такие орги? — Нет, встретил их первый раз в жизни, и, со слов остальных наемников, они их тоже раньше не видели, — ответил я. — Хорошо. Жаль, что вы не обладаете должной информацией. Могу я опросить людей, участвовавших в сражении с оргами? — спросил тайный советник. — Ваше право. Отвечаю я, показывая рукой настоящих рядом людей моей гвардии. В том, что они не скажут лишнего, я не сомневался. На моих людей уходит еще полчаса, а кроме них в крепости не осталось наемников, поэтому, убедившись, что рассказы одинаковые, представители тайной канцелярии покидают крепость. Сразу после них иду в госпиталь, застав там моих вассалов. «Василиса, как обстоят дела с ранеными?» — спросил я. «В целом неплохо, остались только сложные случаи. А их нужно лечить в нормальном госпитале. Хочу забрать их в город и там продолжить. Здесь не очень удобно, и не все лекарства есть под рукой. К сожалению, приживание отрубленных конечностей идет трудно. Нужно к обычному лечению добавить разные микстуры», — произнесла целительница и с вопросом посмотрела на меня. «Как я могу отказать такой очаровательной девушке?» — отвечаю я, на что она смущается. «Тогда я подготовлю их к перевозке. Некоторым лучше дать сонное зелье, чтобы они легче перенесли транспортировку», сказала Василиса и сразу стала суетиться. При этом Вика, делавшая перевязку одному из больных, отвела глаза в сторону. Что делать с бывшей любовницей, я так и не придумал. Да и молодой организм требовал женского внимания, поэтому хотелось какой-то определенности. Позавтракав, забрал с собой два десятка гвардейцев и на машине отправился к выбранной вчера точке для зачистки. Хотя работу я оплатил наемникам, считал своим долгом поучаствовать в этом. Да и навыки нужно восстановить. Приехав на место предполагаемой деревни, мы выгрузились и разошлись вокруг, разбившись по пять человек. Ко мне силы было немного, они встречались каждые 50-70 метров, поэтому опасности вызвать гон не было никакой. Со мной шли телохранители, уже принятые в мою гвардию, поэтому срабатываться с ними не было нужды. Все и так понимали все без слов. Первые три камня зачистили за пять секунд. Больше времени уходило на добычу печени и крови, отказываться от которых я не собирался. В них попались мелкие звери. Лисица, белка и заяц. А вот когда наш небольшой отряд собрался зачистить четвертый камень, у соседнего отряда выпал медведь, который появился вплотную к одному из членов их отряда. Мне пришлось срочно вмешиваться, но я уже держал в руках собранное артефактное копье, которое мне пришлось со всей силы метнуть в зверя. Одного удара, пробившего позвоночник и вышедшего из груди, хватило, чтобы убить медведя, но падая, он придавил моего гвардейца. Пришлось его относить к машине, после чего продолжили зачищать камни силы. До вечера нашим четырем отрядам удалось зачистить большой участок, собрав больше ста горошин, девять из которых были средними, чему я был рад. Не столько деньгам, сколько помощью в расчистке от камней силы моих земель. Пометив на карте границы зачищенного участка, мы все отправились в крепость. К сожалению, в процессе зачистки три гвардейца были ранены, но легко, и Василиса быстро поставила их на ноги. В крепости застал калача, который вернулся с зачистки. Мы быстро нанесли на карту все зачищенные квадраты и обсудили охрану для строительных бригад в составе десяти наемников на одну деревню на время строительства. За это придется немного доплатить, но в целом я был доволен их работой, невзирая на то, что наемники были из трех разных отрядов. Еще договорились, что раненых они будут каждый вечер отправлять к нам в гостиницу, первый этаж которой уже давно был переоборудован в госпиталь. После чего мы попрощались, загрузили раненых и моих гвардейцев с вассалами и отправились домой. Завтра уже выходной, и я планировал немного отдохнуть, тем более моего присутствия срочно не требуется. Приехав домой уже в темноте, мы быстро поужинали, и я отправился спать в то время как Василиса и Вика занялись размещением раненых в гостинице. После отравления силы еще не полностью вернулись, поэтому при попытке помедитировать я банально заснул.